Часть 12 Эй, Лолька, ты почему до сих пор не в кроватке? Спросил Субару, заглянув в приоткрывшуюся дверь. Тебе известно, если дети засчезываются допоздна, остаются мелкими и во взрослом возрасте. От тебя даже блуждающая дверь не спасет мниться мне, ответила Беатри с досадой в голосе. Она сидела на деревянной стремянке в окружении стеллажей с книгами и сверлила незваного гостя невольным взглядом. «У тебя какое-то дело ко мне, мнится мне?» «В общем-то, особых дел нет, просто захотелось навестить тебя перед сном. Решил, если угадаю с трех раз дверь, то зайду, если нет, пойду спать. Как видишь, у меня с первого получилось!» «Хмм, я не сомневалась в твоей прекрасной интуиции» стала проговорила беатрис теребят свои упругие локоны пружинки зрелище подействовало на субару как желанная игрушка для ребенка можно потрогать это позволено только пайки мнится мне ты вообще с меня довольно исчезни хэй так нечестно ну ладно у меня сегодня строение хорошее так что прощаю тебя Пребывая в прекрасном расположении духа, в предвкушении свидания, Субару покинул библиотеку, приставив надувшуюся биатрис самой себе. За мгновение до этого дверь захлопнулась, и до его ушей вдруг донесся грустный голосок. «Бетти это не касается, манится мне». Наберевая спросить, что же она имела в виду, Субару вновь открыл две библиотеки. Но это оказалось лишь только обычная комната для гостей. И юноша принялся открывать и закрывать двери в надежде, что она снова окажется входом в тайную обитель Беатрис. Но тут... И чем ты занимаешься? Проверяешь исправность замка? А, а, да, я прошлой ночью слышал в коридоре какой-то скрип. Вот и мне показалось. Ч Чего, Рэм? Отвлекшись с своего занятия, субара наконец-то заметил Рэм, которая с опаской наблюдала за происходящим. В руках девушка держала пустой серебристый поднос. «Что-то не так?» – осведомилась Рэм. «Да нет, просто здесь только что была тайная библиотека, злобные лольки, а теперь ее и нет уже». «У тебя какое-то дело, госпожа Беатрис? Может, я чем помогу?» «Да просто хотел пожелать ей спокойной ночи, ничего особенного». В памяти Субару снова всплыла фраза, которую Беатрис обронила за мгновение до того, как дверь закрылась. «Нет, Рэм об этом спрашивать смысла не имеет», — подумал он. Тряхнул головой и смелил взглядом служанку. А, «А ты что, до сих пор вся в делах? Уже ведь спать пора, завтра ведь рано вставать». «Я скоро лягу. Только что относила чай господину Розволю и сестрица». Чем он, интересно, там занимаются в такое-то время? А, ладно, неважно. Какое мне дело до того, чем они там вдвоем секретничают? Подумал он, как вдруг заметил на себе пристальный взгляд Рэм. Голубые глаза служанки неотрывно смотрели прямо на его волосы. «Да, что-то мы никак не выкроем время, чтобы у меня подстричь», сказал Субару. «Мне кажется, или ты действительно так сильно за это переживаешь?» «Нет, я нисколько не беспокоюсь из-за тебя. Мне совершенно всё равно». «Тогда почему так уставилась, будто мне на голове гнездо свита?» За прошедшие четыре дня Рэм так и не удалось привести голову ученика в порядок. И к этому самому моменту, когда Сувар управлялся со всеми делами, оказывается, уже слишком было поздно. Да и у самой Рэм работы было хоть отбавляй. «Если не против, можем сейчас это сделать», — предложила Рэм. «Сейчас?» а... «То есть, прямо сейчас?» «Не поздновато ли будет?» «Много времени это не займет. Если не заняться стрижкой немедленно, твое заветное желание так и останется неосуществимым». А, «Ну, скажешь, такое заветное...» Рецорэм не выражала совершенно никаких эмоций, и лишь близ голубых глазах выдавал горячее нетерпение, ей почему-то хотелось поскорее приступить к делу. субара задумчиво почесал щеку, Предложив, что Рэм просто раздражается и хм, не был против помочь ей справиться с таким вот раздражением, но... Извини, Рэм, у меня завтра встретится с Эмилией. Мне нужно проснуться пораньше поскорее разделаться со всеми делами, поэтому засиживаться допоздна я не могу. О, вот как. Ну ничего. Это ты меня прости за несвоевременное предложение. Отвергнув идею Рэм, Субару почувствовал укол совести, ведь он сам еще недавно просил ее позаботиться о причастке, однако Рэм вошла в его положение и не настаивала. Юноша охватило чувство вины. «А как насчет завтрашнего дня?» Вдруг спросил он. «Может, вечера?» «Ммм...» «Чтобы встреча стояла с Эмилией, я постараюсь разделаться с делами побыстрее». А вот на послезавтра ничего в принципе у меня не запланировано. Так что все от тебя зависит. Сказал это Субару и удивился своей предприимчивости, назначив связание сразу двум девушкам на один и тот же день. Для него это было что ты из ряда вон. Правда Кремон испытывал немного другие чувства, нежели Камелия. Рэм была лишь только коллегой по работе, с которой приятно проводить время. Что касается Эмилии, то вот в своих чувствах к ней он еще не успел толком разобраться. Выслушав Субару, Рэм опустила ресницы, затем робко кивнула. «Хорошо. Значит, завтра вечером. Теперь уж точно, да?» «Не знаю, почему тебе это так сильно волнует, но обещаю, да. Завтра вечером». Субару подумал предложить Рэм... Сцепить мизинчики в знак скрепления договора, но вспомнил, что в этом мире о таком обычном могли и не знать. В это время Рэм вежливо поклонилась, повернулась, взмахнув подулом юбки и тихими сложащими сагами удалилась. Субару проводил взглядом ее хрупкую фигурку и, еле-еле сдерживая зевоту, направился в свою комнату, размышляя о завтрашнем насыщенном программе. «Эх, спасибо деревенской малышке за то, что подкинула идею свидания!» Когда дойдем до деревни, надо бы их поблагодарить. Но сперва хорошо бы узнать, где у них тут места с красивыми видами и цветочками, да и все такое. Предвкушая завтрашний день, Субара вошел к себе в комнату, скинул рабочую форму, нацепив спортивный костюм и запрыгнул в кровать. Натянув на себя одеяло, он закрыл глаза, однако мысли о предстоящей встрече никак не давали заснуть. И Собару медленно прибегнув к проверенному методу борьбы с бессонницей, а именно... Один пак, два пака. Он представил себе идеалистический пейзаж с резвящимися серыми котиками, количество которых увеличивалось каждым новым числом. 101 пак. Постепенно воображаемые духи начали уводить юношу из реальности, пока наконец-то его сознание медленно не погрузилось в сон.